Гаспарян, бурча, что, мол, выхолодили весь дом, подкинул в печурку сосновых поленьев. На лицо его лег желтый отсвет огня. Наконец Рузаев переоделся, умылся, залепил царапины пластырем, еще раз глотнул воды и сел у длинную во весь вагончик деревянного стола. «Дай-то закурить», — попросил он в пространство. «Ты же бросил», — удивился Гаспарян. Рузаев молча взял из рук Одинцова сигарету и закурил. «К сожалению, кинокамеру я потерял», — сказал он.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 Как говорил философ Берджес, существует только один заменитель воображения – опыт. Гаспарян иронически приподнял бровь, хотел вставить какое-то едкое замечание в адрес орудиться Рузаева, но посмотрел на Ивашуру и передумал. «Ладно, утро вечера мудренее», – сказал Ивашура. «Предлагаю отложить анализ сообщения Михаила на утро». Одинцов пожелал всем хорошо отдохнуть и ушел. Гаспарян разделся, нырнул в свой спальник с головой.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 Не думал, что старик так боится ответственности, глухо проговорил госпорян из спального мешка. Дома, в центре, он казался мне более решительным. Возраст, что ли, подошел? Доминует да нас чаша сия. Тебе это не грозит, буркнула Вашура. Ты помрешь раньше, причем из-за длинного языка. Нигде от вас покоя нет. Михаил, сможешь показать место, где выбрался из тумана? Вообще-то не уверен, но попробую.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 Вертолет поднялся выше сосен, и башня выросла над лесом геометрически правильной голубовато-серой горой, неправдоподобной и неестественной этой своей геометричностью, расцветкой и размерами. Ни труба, ни башня, ни колонна. Конец земной оси. Ивашура включил рацию. «Пятый, ответьте первому. Я вас слушаю», — отозвался командир роты оцепления.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 Дальше, до подножия башни, снега уже не было совсем. Разрушения ландшафта все больше увеличивались. А потом шел дымящийся почти двухсотметровый вал почвы, смятый давлением стен башни. «Похоже, здесь», неуверенно», — неуверенно проговорил Рузаев. Пилот остановил машину в воздухе. Рузаев несколько минут рассматривал местность под вертолетом. Никто ему не мешал. Наконец он указал рукой чуть в сторону. «Кажется, у этой глыбы». Ивашура кивнул, пилот повел вертолет на посадку. Рузаев первым выбрался из кабины, прошелся возле вздыбленной каменной плиты до трещины в земле, постоял задумавшись. Гаспарян подошел к нему, заглянул в трещину, хмыкнул, потом подошел к каменной глыбе. «Гранит», — сказал он, всматривая зернистую поверхность глыбы. «Откуда он здесь в болоте? Кругом не то что гор, холмов порядочных нет». Ивашура, оглядываясь по сторонам, приблизился к нему